Глава шестая Баба Марфа была права, когда сказала, что эта весна будет ранней. Весна оказалась не просто ранней, а стремительной. Снег истаял буквально за неделю. То белое и бесконечное, которое воспринималось Тешей как припорошенное снегом поле, внезапно оказалось озером. Или все-таки болотом. Она никак не могла понять, где заканчивается озеро, а где начинается топь. Оказалось, что их дом окружен водой с трех сторон. Он стоял на клочке суши, врезающейся в озерно-болотную гладь небольшим полуостровом. Да и озеро на поверку оказалось старым речным руслом. Об этом Стеша рассказал заглянувший к ним в гости Серафим. «Она всегда здесь была!» Серафим стоял на топком берегу рядом со Стешей и вглядывался в ползущий над темной водой туман. «Речка?» — спросила Стеша и поежилась. «От воды шел холод». Туман оседал на волосах мелкими каплями. «Заводь! Тут заводь!» Сказал Серафим и махнул левой рукой в одну сторону, затем правой в другую и добавил. «Тут болото, а в середке — мы». «Она похожа на озеро, это ваша заводь», — сказала Стеша. «А болото похоже на лес. Там же деревья, видишь?» «Там туман», — Серафим пожал плечами. «А в тумане деревья». Разговаривать с ним было тяжело, но в отличие от Бабы Марфы он хотя бы пытался отвечать на ее вопросы. «В тумане бывает всякое», — сказал Серафим. «Что именно?» Позвоночнику вдруг сделалось холодно и колко. «Деревья?» — Серафим загнул указательный палец на левой руке. «Кусты и клюква?» — он загнул средний палец. Наверное, кусты и клюкву он считал чем-то неделимым. «Звери?» — загибать безымянный палец Серафим не спешил смотрел на него в задумчивости. «Какие звери?» тут же спросила Стеша. Ей было важно знать, какая живность обитает на болоте. «А в заводе много рыбы!» Серафим мечтательно улыбнулся. «В болоте рыба другая!» «В болоте не водится рыба!» Стеша хотела услышать про зверей, но про здешний подводный мир ей тоже было интересно. «Рыба — это еда, чистый белок, которого сейчас им всем так не хватает». Странно, что на заводе зимой никто из местных не делал лунки, не занимался подлёдной рыбалкой. «Водится!» Серафим посмотрел на неё с жалостью, как на дурочку. «Не водится!» Стеша вдруг стала обидно. «В болотной воде недостаточно кислорода, а без кислорода рыбе не выжить. Это как человеку не выжить без воздуха!» Серафим упрямо покачал головой. «Не всякой рыбе нужен воздух!» Спорить с ним Стеша не стала. Вместо этого снова повторила свой вопрос. «Какие звери живут на болоте?» «Разные», — Серафим улыбнулся. «Я лося видел». Он потер переносицу, добавил. «Рога тоже видел, только брать не стал. Тяжелые. Рысь живет, волки еще. Волков много. Раньше на них устраивали облавы, но только в лесу». «Почему только в лесу?» потому что на болото никто соваться не смеет. Там свои правила». «Какие правила, Серафим? Кто установил эти правила?» «Я не знаю. Мне оно не рассказывало». Серафим снова улыбнулся. Вид у него был блаженный. Впрочем, не только вид. Серафим и был блаженным деревенским дурачком, которого почему-то привечала баба Марфа. «Оно тебе рассказывало?» спросила Стеша. «Шептала». Вот тут я слышу шепот. Серафим постучал себя пальцем по виску. Когда оно спит, все тихо. Я потому зиму и люблю, что все тихо. Не мешает мне ничего. Я тоже тогда спать могу. А почему зимой тихо? Я ж тебе говорю, зимой оно спит. Болото? Болото. А весной просыпается? А весной просыпается, когда в начале марта... «Когда в конце?» «Уже, получается, проснулась?» «Давно проснулась. В этом году что-то очень рано. И весна такая ранняя. Видишь?» Серафим развел руками, словно показывая стешек, какая ранняя в этом году весна. «Это хорошо или плохо?» Спросила она и затаила дыхание в ожидании ответа. «А я не знаю». Серафим выглядел растерянным, как будто своим вопросом она застала его врасплох. «Наверное, хорошо». «Почему хорошо?» «Когда оно рано проснулось и больше спать не хочет, можно увидеть остров. Я его видел однажды. Давно еще в детстве. Я маленький был, но запомню. Тетушка мне тогда велела не болтать, а я так хотел рассказать». «Баба Марфа вообще не любила болтливых? Но что еще за невидимый остров, о котором лучше не рассказывать?» «Посреди болота остров?» — спросила Стеша осторожно. — Ты его нашел? — Это он меня нашел. Серафим на мгновение прикрыл тяжелые веки. — Он кому попал, не кажется. А уж если показался, считай печать на тебе. — Как это кому попало, не кажется? Стеша улыбнулась недоверчиво. Серафим ей нравился, но верить в его байки было глупо. — Прячется он, что ли, этот остров? — Прячется. Под воду уходит. И все. Нет его. Как рыба. Остров, который как рыба, который прячется под воду. Где-то она такое уже слышала. В далеком детстве слышала. А еще совсем недавно от мамы. «Как в сказке, да, Серафим?» — спросила Стеша. «В какой сказке?» — он нахмурился. «В сказке про рыбу-кит. Это такая огромная рыба, а на ней трава, лес, деревня даже». «Ты себе таким представляешь этот волшебный остров?» «Это не сказка Стефа», — сказал Серафим тоном Бабы Марфы. «Это настоящий остров, а не волшебный. А рыба!» Он надолго задумался, а потом продолжил. «Может, и в самом деле рыба?» Его брови изумленно выгнулись, словно бы он только что сделал великое открытие. «Старая-старая, большая-большая рыба, а те другие...» «Это ее детки!» «Какие другие?» Разговор был бессмысленный, но все равно увлекательный. Стеша живо представила гигантскую реликтовую рыбину, живущую в здешнем огромном болоте. Болото ведь и в самом деле было огромное. Она видела его на карте в отцовском кабинете, помнится, еще удивилась его размером. А папа тогда сказал, что придет очередь и этих глухих мест». Советские инженеры реки вспять обращают, что им стоит осушить какое-то болото. Просто время его пока не пришло. Есть у партии задачи поважнее. А мама, помнится, тогда нахмурилась, как будто ей не понравились разговоры про грядущую мелиорацию. Или ей просто не нравились разговоры про болото. «Болотные рыбы», — сказал Серафим и сунул озябшие ладони себе под мышки. «То есть это я думаю, что рыбы, а в деревне думают, что змеи». На болото у нас почти никто не ходит. Зверья в лесу хватает, рыбы в реке полно. А на болото, если только за клюквой, да и то недалеко, по самому краешку». «Откуда ж тогда в деревне знают про рыб?» «Явно все оттуда же, из местного фольклора. Если есть сказка про рыбу, Кит, отчего же нибудь про рыбу-змею?» «По костям», — сказал Серафим. «По костям и черепам». По черепам. Один такой Стеша совсем недавно видела висящим на входной двери. И это был в самом деле очень большой череп. Тогда и подумалось, что змеиный. Почему подумалось? Наверное, из-за зубов. А если на самом деле рыбий? Много она видела в своей жизни рыбьих черепов. Может так статься, что в этих местах давным-давно обитали какие-то древние рыбы. Находят же до сих пор скелеты динозавров или мамонтов, а на торфяниках условия подходящие. Высокая кислотность, недостаток кислорода — идеальная среда для мумификации и консервации». «И по рассказам. Дед Тихон одну такую видел собственным глазом». «Глазом?» — усмехнулась Стеша. «Глаз у него только один. Второй еще в детстве выбили камнем», — терпеливо пояснил Серафим. «Но тот, что остался, видит очень хорошо». «Дед Тихон — лучший на всю округу охотник». «И он собственным глазом видел рыбу на болоте?» «Видел», — Серафим кивнул. Рассказывал, что погнался за подраненным секачом и в азарте не заметил, как оказался на болоте. «Болото — это же топ да? Как там передвигаться? Где там вообще открытая вода?» «Как-то где вода? Это же болото, там кругом вода. А под водой — остров и рыбы». Серафим говорил так уверенно и так увлеченно, что спорить с ним не было смысла. «А окна болотные, Стефа!» Он смотрелся в Стеша на лицо, а потом кивнул, сказал уже спокойно. «Ты ж не была на болоте!» «Она была, вот только не летом, а зимой, и не видела она никакой большой воды из-за льда и снега, только чувствовала». «Баба Марфа меня на болото не пускает», сказала Стеша с усмешкой. «Правильно. Не надо тебе туда. Рано еще. Для чего рано? А может, и вовсе обойдется. Серафим разговаривал сам с собой, на Стешу даже не смотрел. Она все никак не могла привыкнуть к этой его манере общения. А рыбу дед Тихон тогда видел. Вот как я сейчас тебя. И что это была за рыба? Спросила Стеша, уже окончательно смирившись с тем, что Серафим говорит только то, что сам считает нужным сказать. Большая. «Очень большая». Серафим снова развел в стороны руки. «Она утащила под воду сикача. Деду Тихону, считай, повезло, что сикач был к ней ближе, чем он. А то ведь кто знает, чем бы все закончилось». Стеша вспомнила, как выглядит дикий кабан. Видела чучело в краеведческом музее пару лет назад. Сикач показался ей огромным, а экскурсовод тогда сказал, что это далеко не самый крупный представитель вида. И вот какая-то рыба сумела утащить этакую грамину под воду. Дед Тихон тогда от страха на дерево залез. Всю ночь, говорит, на нем просидел. Боялся, что сикача рыбе мало покажется. «Это не рыба получается, а какой-то аллигатор», сказала Стеша. «Кто?» Серафим посмотрел на нее своим по-детски ясным взглядом. «Крокодил такой огромный. Живет в болотах Северной Америки». «Это не крокодил», — Серафим мотнул головой. Дед Тихон лап никаких не видел. — А что видел? — Глаза, говорит, видел, жёлтые, и тело такое длинное-длинное. Глаза жёлтые, тело длинное. Даже если предположить, что в болоте живёт какое-то древнее существо, то по описанию это не рыба, а змея. Вокруг сикача она всем телом обвелась и потянула под воду. А сикач крепкий был, матёрый. Он рыбу перед смертью клыком в бок пырнул. Дед Тихон видел кровь. Он еще надеялся, что рыба подохнет и всплывет. Очень хотел на нее вблизи посмотреть. Но никто не всплыл. Ни сикач, ни рыба. Болот свое никогда не отдает. — А остров? — спросила Стеша. — Ты говорил, как рыба появляется, так и остров следом. — Он и появился. — Серафим кивнул. Аккуратно третий день после того, как дед Тихон вернулся с болота. Два дня дед пил и всем про рыбу рассказывал. Он рассказывал, а я слушал да прикидывал, где могу ту рыбу повстречать. Я ж малой тогда совсем был. Малой и глупый. На третий день как раз и пошел на болото. — Не боялся заблудиться? — Я? — Серафим посмотрел на Стешу с удивлением. — Я болото уже тогда ослышал. «Ничего не понимал, но точно знал, когда оно спокойное, а когда злится. Болото не злилось, и я решил сходить поискать рыбу». «И как? Нашел?» Стеша перешла на шепот. В наползающий из болота туман она теперь всматривалась с особым вниманием. «Даже не знаю». Серафим улыбнулся. «След от нее видел». «На земле?» «Почему же на земле?» «На воде». Она под водой плыла, а сверху только тень ее и волны. Она в самом деле большая, очень большая и очень длинная. Я, как дед Тихон, на дерево залез и сверху смотрел. Сверху уж всегда лучше видно. Сидел на дереве, наверное, полдня, задремал даже. А потом дерево мое словно бы покачнулось. — Как покачнулось? Ветром? — Нет на болоте ветра, — сказал Серафим назидательным тоном. Дерево качнулось, как будто в него кто-то врезался внизу. «В ствол?» «Ниже. Как будто его не над землей, а под ней кто-то качнул. Так качнул, что наклонил над водой. Я тогда еще подумал, это чтобы мне было лучше смотреть». Представить такое у Стеши никак не получалось. Поэтому уточнять, как и кто мог качнуть дерево под землей, она не стала. «А потом мое дерево поплыло, и я вместе с ним». Продолжил Серафим с улыбкой. «Не смотри на меня так, Стефа!» Он хитро улыбнулся. «Я с ума не сошел. Ты думаешь, как-то дерево оторвалось и поплыло? Да?» Стешиня определенно пожала плечами. «Сначала болотная рыба, теперь вот плавучее дерево. Так оно поплыло не само собой, а вместе с землей. Оторвалось и поплыло». «Дерево с куском суши?» «Да». У нас тут такое бывает, особенно когда вода высокая, плавучие острова. Трава, кусты, деревья — все вместе плывет себе по течению. — По какому течению? В болотах нет течений? — В нашем есть. Если мне не веришь, у тетушки спроси. Три года назад летом один такой плавучий остров как раз к вашему берегу прибило. До осени он тут простоял, а потом уплыл во своясе во свояси Стеша живо представила, как из тумана выплывает сначала остров, а следом огромная то ли рыба, то ли змея, и поежилась. «Холодно?» — спросил Серафим участливо. «Зябко!» «На болоте всегда зябко, даже в самое жаркое лето. Я тогда тоже замерз на своем дереве, а как увидел рыбу, так меня сразу в жар бросило. Она окружила вокруг острова». Близко не подплывала, на поверхность не всплывала. Но след ее я на воде видел. Как от подлодки след. Только откуда же в нашем болоте взяться подлодки, правда?» Серафим усмехнулся. «Это уж точно. Подлодки тут взяться неоткуда. А вот реликтовое чудо рыбе очень даже». А потом рыба уплыла, а вода вокруг забурлила. «Как забурлила?» Что ни говори, а рассказывать сказки Серафим умел. Газы болотные стали подниматься со дна. Стеша все еще пыталась найти хоть какое-то научное объяснение необъяснимому. «Забурлило, как в котелке, когда уха варится», — объяснил Серафим. «Волна пошла. Мое дерево закачалось так сильно, что я с него слез, чтобы не свалиться. А потом появился он». Серафим сделал паузу, не драматическую, а задумчивую словно вспоминал, как все происходило. «Сначала из воды появились верхушки деревьев. Ёлки там были, дубы и осины. И деревья были прямо такие крепкие, не такие, какие обычно на болоте растут. И вода с них стекала вниз, на землю, на огромные черные валуны. Они черные были, потому что мокрые. А потом, как высохли, стали зелеными с серебряной искрой. Солнца на болоте не бывает никогда». «Но те камни все равно светились». «Он был большой?» Неожиданно для самой себя спросила Стеша. Не то, чтобы она поверила во все эти росказни, но слушать Серафима было очень интересно. «Этот остров». «В тумане было не разглядеть, но мне показалось, что очень большой. Намного больше моего. Мой к нему как раз и причалил, как лодочка к кораблю. Стукнулся о каменный берег и перестал качаться». «А ты?» — Стеша посмотрела на него одновременно требовательно и вопросительно. «Ты сошел на этот берег?» «Сошел», — Серафим кивнул. «Только тетушка говорит, что зря». «Почему?» «Потому что это был непростой остров. Это была Марь». «Марь?» В слове этом Стеша чудилось что-то одновременно загадочное и поэтичное. Загадочного было чуть больше. «А Марь — это плохо?» «Марь — это не для людей!» «И что случилось?» Ответить Серафим не успел. «Стефа!» Резкий голос Бабы Марфы в клочья разорвал очарование момента. Даже туман испуганно припал к воде и, кажется, зашипел. «Да, бабушка!» Стеша обернулась. Ей казалось, что Баба Марфа стоит прямо у нее за спиной. Но старуха стояла далеко, метрах в ста от берега. «Как такое вообще возможно?» Что это за акустический феномен такой? Может быть, из-за тумана? «В дом иди!» Сейчас голос Бабы Марфы доносился издалека. Как Стеша могла вообще подумать, что она рядом? «И ты, Серафим, ступай домой! Скоро стемнеет!» «Я темноты не боюсь!» — сказал Серафим и помахал Бабе Марфе рукой. «Я вообще ничего не боюсь, Стефа!» «Это хорошо!» — зачем-то похвалила она его. «А ты бойся!» Ясные глаза на иконописном лице Серафима вдруг налились темнотой. Вместо небесной голубизны в них теперь клубилось марево то самое марево которое встретило его в далеком детстве. Голос его тоже изменился. Сделался по-стариковски глухим, в нем слышался треск горящих веток. «Чего мне бояться?» спросила Стеша шепотом и отступила на шаг. «Мари...» — сказал Серафим и улыбнулся. На мгновение, на сотые доли секунды, стеша показалось, что перед ней не человек, а принявший человеческий облик болотный туман, что из темных провалов глазниц на нее смотрит древняя рыба, смотрит, изучает, оценивает. — А я темноты вообще не боюсь. Древняя рыба ушла в черные глубины, возвращая на поверхность деревенского дурачка Серафима, возвращая ему голос и синеву глаз. Настеша покачнулась, словно кто-то невидимый ткнул ее в грудь и вышип из легких сырой болотный воздух. Она сложилась пополам и закашлялась. Серафим заботливо похлопал ее ладонью по спине, и с каждым таким ударом из груди ее выплескивалась горькая болотная вода. А потом Настешу навалилась тьма и потащила на глубину, туда, где ее поджидала древняя рыба.